Имена я называть не собираюсь, поскольку все это происходило пять с лишним лет назад и к интересующему вас периоду времени никак не относится. А вот мне все это было далеко не безразлично. Порой у меня просто руки чесались задушить ее. И я это наверняка бы сделал, если бы у меня духу хватило. Но с тех пор много воды утекло. «Вы сказали, что хотите изобличить убийцу?»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 Он допил свое виски с содовой и, в свою очередь, поставил опустевший стакан на стол Вульфа. «Ну что ж, будем считать, что я польщен», – пропищал он. Его тенорог, то и дело срывающийся на фальцет, забавно контрастировал со звучным баритоном Бингема. Хафт повернул голову и посмотрел на Бингема. «Спасибо, Лео, что посчитал меня достойным такой чести».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 В 10 минут восьмого, войдя в кухню, я избавился от львиной доли по и засек время. А уже без четверти восемь, когда я закончил расставлять все по местам, Вульф успел состряпать ужин. Конечно, соус для салата, который Вульф сварганил из компонентов, позаимствованных из буфета, уступал соусу Фрица. Но я решил быть снисходительным. Как-никак, выбор у Вульфа был невелик.